Иринка услыхала, что к подъезду подкатила машина, глянула в окно и бросилась в спальню к матери. Нина надела на босу ногу туфли, в прихожей набросила на плечи пальто, пошла встречать, зацокала каблуками вниз по лестнице. Из такси вылез Василий, помог выйти матери, ждал, пока водитель откроет багажник. Мария увидела, что из подъезда выскочила невеска, пошла ей навстречу, обнялись, поцеловались. Ну, не устали в дороге, мама? Где там устанешь? Добрая была дорожка, легкая, слабо. Ой, а че ж вы плачите? Так надо, дочушка. Место новое, его слезой обмыть надо. Отъехало такси, все пошли к подъезду. Василий впереди него сматерили узлы, Нина вела Свекровь под руку. Свекровь задыхалась немного, все-таки четвертый этаж. Невестка стала открывать ключом дверь, и Марья увидела, что дверь обита черной клеенкой. которые вся усеяны белыми шляпками обивочных гвоздей. Марьи они показались кнопками. Дверь отворилась, и к бабушке бросилась Иринка, прильнула к ней. Марья вынула из кармана горсть орехов, высыпала внучке в внучки ладошку. Невестка помогла старухе раздеться, провела её в гостиную, усадила в кресло и побежала на кухню готовить ужин. Марья не утерпела, встала, Пыталась разглядывать квартиру. Вышла на балкон, глянула вниз и в страхе отступила. Люди внизу показались маленькими, деревья низенькими, машины бежали как диковинные жуки. И показалось старой, что стоит она на высоченной горе и вот-вот упадёт с неё. Проснулась старая Мария, затемно. Стала была одеваться, думая, что надо сперва полоснуть дойנקу, а уж потом идти доить корову. Но услышала, что рядом кто-то дышит, и вспомнила, что это внучка спит с ней рядом. Вспомнила, где она находится. И уже не уснула. Повернулась лицом к стене, лежала тихонько, думая о своём, в ожидании белого дня. Занимался рассвет. посенили оконные стёкла, из полумрак стали выплывать стены, Ирине на кроватка, шкаф. Где-то хлопали двери, раздавались голоса. Внизу на улице загудели машины. И Мария встала с постели. Не спали уже и Василь с женой. В соседней комнате загорелся свет, заныла электробритва, послышался тихий разговор. Старуха вышла из спальни. Ой, мам. А что это вы так рано поднялись? Может, разбудили? Нет, это по привычке. Мы ну, сходить, мама, в магазин. Мясо надо купить, молока, сахару. Гастроном через улицу. Вот деньги. У меня у самой деньги есть. Мария ходила от прилавка к прилавку, взяла то, что велела невеска. Долго не решалась перейти улицу, по которой нескончаемым потоком шли машины. Но всё-таки уловила момент, перебежала. Подошла к дому, в котором теперь жила, и он показался старой Марии ещё более пригожим, нежели вчера. Огромный, с белыми стенами, громадными окнами. Поднялась на четвёртый этаж, вынула ключ и хотела уже сунуть в замочную скважину, как обомлела. Дверь была чужая. У сына дверь обита черной клеонкой и утыканы белыми кнопочками, а это голое, желтое. Забыла дело. Спустившись вниз и выйдя из подъезда, старуха направилась к соседнему дому, точно такому же, и опять не туда попала. Стояла, озиралась, а дома вокруг все были одинаковые. Не на шутку перепугалась Мария. Гидеринг проснулс, плачет есть хочет. А иот кочерга старый заблутал среди домов, как в лесу. Квартир сою найти не могу. Знал бы что так получится ты, положил возле сеною у дом какой-нибудь метк, хоть камень, хоть что. Долго она плутала меж домами, расспрашивала у людей, где живёт её сын Василий Клепик, но никто его не знал. Совсем умаила старая, ноги стали болеть, села на скамейку возле одного из домов, в отчаянии опустила голову. Вы кого-либо ждёте? Да, квартир сын никак не найду. Дверища у него такая чёрная. А кто ваш сын? Клепик Василь. Инженером работает. Чего же сказать? Ваш сын живёт ну до мной. А? Вот в этом подъезде. Утречком Иринка стала тормошить старуху за руку. Пойдём во двор, там снег выпал. Марья сняла с вешалки свою плюшевку, повязала платок, взяла Иринку за руку. Во дворе Марья аж зажмурилась. Похорошело. Посветлела земля. Снег лежал на тротуарах, на крышах, на голых ветвях лип. Старуха услышала его талый запах и хорошо стало на душе, будто праздник пришёл. Где-то там в деревне скрипят в эту пору ворота.